Глава 130. «Нет!» – удивленно воскликнул Рак. «Возможно, Кир из небесных людей готов произнести извинения оскорбленному угла кольцо», – спокойно спросил Каспиэл Акила, выступавший распорядителем Фиантара. Я кивнул. «Ссора в Кантине была недоразумением», – согласился я. «Я был очень уставшим после долгой дороги, а угло находился в состоянии алкогольного опьянения. Мы не поняли друг друга. Моя мораль велит мне прощать обидчиков» я приношу угло-кольцо свои извинения за нездержанность». Слава. Один. Бывают моменты, когда нити судьбы переплетаются неожиданным образом, создавая истории, выходящие за рамки обыденности. Сцена, развернувшаяся передо мной, была одним из таких моментов, происходящая под жадными взглядами толпы, жаждущей крови. Естественно, собравшиеся и нарядившиеся манаанцы не оценили моего стремления решить дело миром. Слава. Один. Гробовая тишина, окутывавшая арену Манаана, казалась осязаемой в ожидании ответа Рага. Губы неторопливого торгола кривились в издевательской усмешке, а толпа жаждала кровавого варварского развлечения. Здесь азарт боя и демонстрация доблести были в порядке вещей. Слава! Один! Несмотря на все кривляния, взгляд торгола Рага оставался непреклонным. Его холодные серые глаза смотрели на меня напряженно, словно он ожидал подлого нападения. Появление Каспиэллы Акилы было таким же царственным, как и у любого монарха. Его походка была уверенной, а поведение спокойным. Слава один. «Только испытание фиантаром может уладить наши разногласия. наконец сказал Рак. «Дерись, если ты не трус, небесный мальчик, или плати виру, десять звездных монет». Я чуть не поперхнулся размером назначенного штрафа. Каспел обратил свой взгляд на меня. Его глаза искали истину. Кир из небесных людей, сыграл он капитана очевидность. Твои извинения не приняты. Ты будешь платить виру или драться? Слава. Один. Нет, ответил я. Я забираю свои извинения назад. Если Таргалрак желает платить своей звездной крови и рунами за пьяное недоразумение, я возьму их с его мертвого тела. Толпа, казалось, коллективно выдохнула. Это был редкий момент, когда сила восходящих, мощь звездной крови будет явлена перед простыми смертными что было действительно редким явлением, куда более интересным, чем дипломатия и разговоры. Кроме того, терять с трудом завоеванную славу я не собирался. Пока было не до конца понятно, зачем вообще она нужна, но кое-какой чисто социальный профит я с нее уже имел. Другие восходящие видели мой титул в системе восхождения и понимали, сколько примерно я сделал, чтобы получить его. На арене монаана царила напряженная тишина. Таргалрак... Казалось, был готов к любому исходу. Его лицо изломала издевательская усмешка, но взгляд был напряженным, это немного успокаивало. Интересно, как я выгляжу в его глазах. Хотя какая уже разница, я уже понял, что этот бой будет не просто испытанием, а настоящей битвой за выживание. А репутация, она станет дополнением. Каспио Лакила остался невозмутим. Его голос звучал спокойно и уверенно, когда он провозгласил, что фиантар начнется через несколько минут. Я сделал глубокий вдох и сосредоточился, выбрасывая все лишние мысли. Я знал, что должен победить, чтобы сохранить свою честь и достоинство. Слава! Плюс один! Перед тем, как прозвучал сигнал к началу боя, нас развели в противоположные углы поляны. Когда над ней поднялся защитный энергетический купол, стало ясно. Почему собравшиеся зеваки не боятся, что их могут задеть рикошетом эффекты рунных заклинаний? Я стоял неподвижно, соображая, какую тактику избрать. Чувства в предвкушении близкой схватки обострялись из-за текущего по моим венам адреналина. Но, несмотря на это, я достал одноразовый шприц с шагом смерти и сделал себе инъекцию в шею. По венам растекся огонь боевого стимулятора. Плевать, это не спорт, от этой схватки зависит выживание. Активировав скрижаль, я осмотрел свой рунный набор и скрипнул зубами. Мало. Очень мало сильных атакующих рун. Надо было воспользоваться щедростью наблюдателя и выбрать себе награды. Выходило, что наша дуэль с торговым рагом будет проходить в основном на рунах, если принять в учет полное отсутствие у него оружия. Мир вокруг, казалось, заметился, когда прозвучал выстрел из револьвера в воздух, который должен был послужить сигналом для начала феонтара. Слава! «Плюс один». Я выхватил из руна карабин АКГ-12 и скинул его к плечу. Торгол также успел применить руну и сумел меня удивить. С первых секунд боя его тело окуталось пламенем. Но не так, когда дадут из огнемета, а словно это был щит. То, что противник не сгорал и не ощущал никаких неудобств, только убедило меня в этом. Он бросился на меня первым, словно огненный болит, Но я был готов и вжал кнопку инициатора стрельбы. Множественные попадания отбросили рага и заставили его упасть. Но у меня из-за интенсивной стрельбы истощился боезапас. Перезарядить карабин я не успел бы, так как нужно было активировать криптор, искать боеприпасы и извлекать их. Это все время, а противник еще жив. Руны быстрее. Руна «Огненный шар» стоила 12 капель звездной крови и имела откат в половину минуты, а разрушения производила существенные. Вполне себе неплохой выбор. Спустя долю секунды Огненный шар сорвался с моей руки и улетел в сторону цели. К моему удивлению, Торгол даже не попытался закрыться или уклониться от удара руны, встретив огненный мяч грудью. Я не поверил своим глазам. Самая мощная в моем арсенале боевая руна не принесла никаких повреждений. «Это все, что у тебя есть, юнкер!» Враг расхохотался. «Какой ты легионер! Ты солдатик игрушечный!» Я не ответил и снова использовал руну. На этот раз это был алый шип. Мне удалось подловить рага, когда тот вскакивал. Восходящий проделал это единым слитным движением, с грацией, рожденной в битвах, но вернуться он не сумел. Алый тепловой луч врезался в его огненный щит. И снова моя руна оказалась неэффективна против его защиты. Это породило новый взрыв веселья со стороны неприятеля. А я немного запаниковал, не понимая, какую избрать тактику, чтобы одолеть этого неудобного противника. «Покажи еще, что у тебя есть!» — крикнул Таргол насмешливо. «Хочу оценить уже сейчас, какие руны мне достанутся, кроме того мусора, что ты уже использовал». «Что сказать? Это было все, что я мог противопоставить матерой бронзе соперника. Больше атакующих рун у меня не имелось, кроме руны импульсной винтовки. Но это и не атакующее заклинание, а оружие, заключенное мной самолично в руну. Однако, насколько я понял природу его огненного щита...» Защита справляется со всем огненным и энергетическим уроном. Кинетику, видимо, тоже блокирует. Я такое уже видел. Живо вспомнился Дрейк, бронзовый монстр, опромечивая схватка с которым, мне совсем недавно чуть было не стоило жизни. Тогда я все решил в ближнем бою. Вероятно, и сейчас придется. Зердиновое копье тогда меня не подвело. Но чтобы его призвать, мне нужно выгадать хоть немного времени устремительно сближавшегося со мной противника. Я выхватил из кобуры головорез и выстрелил. Первое же крупнокалиберная поле, угодившая в огненный щит, заставило Рага покачнуться. Вторая же опрокинула его на лопатки. Пока он там возился, я призвал зердиновое копье. Увидев, что противник уже поднялся и держит в руках стальной щит, я подумал и призвал хитиновый щит из руны, которым до этого не пользовался ни разу. Увидев это, торгол вновь гадко расхохотался. У игрушечного солдатика закончились руны! Злобствовал он. Неужели так все плохо, если в офицеры дохлых единорогов набирает таких ничтожеств? Щит оказался обманчиво легким и довольно большим. Его поверхность была снабжена несколькими шипами, а форма неправильного треугольника позволяла носить его на руке и наносить удары острым концом, снабженным для этого еще одним шипом. Я поудобнее перехватил копье за древка и прикрылся щитом. «Маблан ты бешеный, Таргол!» — насмешливо ответил я. «Пока я вижу только то, что ты нетвердо на копытах своих стоишь, как Таура на льду, честное слово, еще то, что языком чесает гораздо. Пока все, что я слышу, воплет тупого голодного дрейка. Покажи уже свое невероятное мастерство восходящего. Отузнавал я дигов, которые были куда как более достойными бойцами, чем ты».